Деньги, данные и оброчные. Основные прямые налоги были деньги, данные и оброчные. Данными деньгами или данью назывались разные прямые налоги, которые падали на тяглое население, торгово-промышленное посадское и земледельческое сельское, и взимались по числу сох, значившихся по писцовым книгам за известным городским или сельским обществом. Оброк имел двоякое значение. Иногда так называлась плата правительству за предоставление частному лицу право пользоваться казенной землей, угодьем или заниматься каким-либо промыслом. В этом смысле оброком назывался казенный доход, с принадлежавших казне рыбных ловель, сенных покосов, звериных гонов, также с городских торговых лавок, харчевень, бань и других промышленных заведений. В других случаях оброк означал общую подать, которую окладывались все жители известного округа взамен разных других податей и повинностей. Так оброком назывался налог, заменивший кормы и пошлины наместников и волостелей при отмене этих должностей в царствование Грозного. Только оброки этого последнего рода входили в состав тягла и взимались по сошному письму. Дания, брок, в смысле общей подати, уплачивались всегда в постоянном количестве по неизменному окладу, тогда как размеры других государственных податей были изменчивы, определялись особыми царскими предписаниями. Специальные налоги. К окладным доходам причислялись еще специальные налоги, назначавшиеся на особые потребности государства. Таковы были деньги ямские, полоняничные и стрелецкие. Ямские деньги собирались на содержание ямской гоньбы для провоза послов, гонцов, должностных и ратных людей, для чего по большим дорогам ставились ямы, ям почтовой станции. Это подать собиралось с посадских людей и из крестьян, также по сошному письму и поступала в особое центральные учреждения. В ямской приказ, который заведовал ямщиками, получавшими жалований и прогоны за езду, для чего они обязаны были содержать лошадей на ямах. Полоняничные деньги – подворные, а не посошная подать, назначенные на выкуп пленных у татар и турок. Еще в царствовании Михаила она собиралась временно по особому распоряжению правительства. Потом она стала постоянной. И по уложению 1649 года собиралось ежегодно со всяких людей, как тяглых, так и не тяглых, но не в одинаковом размере, с людей разных состояний. Посадские обыватели и церковные крестьяне платили со двора по 8 денег, на наши деньги около 60 копеек, крестьяне, дворцовые, черные помещи вдвое меньше, а стрельцы, казаки и прочие служилые люди низших чинов – только по две деньги. По словам Каташихина, полоняничных денег в его время собиралось ежегодно тысяч по 150, около двух миллионов рублей на наши деньги. Эту подать собирал заведовавший выкупом полоняников посольский приказ. Стрелецкая подать назначена была на содержание стрельцов, постоянной пехоты, заведенной в 16 веке при великом князе Василии. Сначала это был незначительный налог хлебом. В 17 веке стрелецкая подать собиралась и хлебом, и деньгами, и по мере увеличения численности стрелецкого войска сильно возрастала, так что сделалась, наконец, важнейшим прямым налогом. По свидетельству Каташихина в царствовании Алексея, стрельцов было в Москве даже в мирное время больше 20 приказов полков, по 800 тысячи человек в каждом. 22 452 в 1681 году. До городовых, то есть провинциальных, приблизительно столько же.